Двадцать один. Первый заплыв. «Макс, они сами во всем виноваты!» Дерек даже подпрыгнул от возмущения. «Я всего лишь хотел, чтобы команду накормили завтраком, потому что невезучий Гэри опять сжег кашу. Я бы им заплатил!» Так пожар устроил невезучий Гэри. Понимающе спросил я. «Какой пожар? Какой пожар, Макс?» Дэрик задохнулся от возмущения. Говорю же тебе, у невезучего Гэри просто сгорела каша, вот и всё. Она у него через раз сгорает. Между прочим, он уже всё почистил. Но ребята проснулись голодными, а она отказалась нас кормить. Палец Дэрика обвиняюще нацелился на жену лодочника. Женщина упёрла руки в бока. Я бы накормила их, если бы кто-то не орал на меня. Мне еды не жалко. Но пусть разговаривают вежливо и не ковыряют пальцем в носу. "Да!" завопил Деррик. "А кто отпихивал лодку богром? Не твой муж? Энтони разрешил нам ставить здесь лодку столько времени, сколько мы захотим". "А почему он мне об этом не сказал?" повысила голос жена лодочника. Энтони вытащил из кармана платок. «Э-э-э, госпожа Питбуль, я действительно забыл вас предупредить. Очень много дел в последнее время. Просто завал какой-то. Я понадеялся на то, что вы сами сможете договориться». «Да как же можно с ней договориться, если она нас даже не кормит?» — выпалил Дерек. «А я и не обязан это делать. Вам разрешили привязать лодку? Привязывайте на здоровье. И кормитесь где хотите». Скажите спасибо, что ночевать вас пустило под крышу, а то барахтались бы в своём корыте. Это не корыто, а яхта, поручал Дерек. Я испугался, что сейчас он кого-нибудь укусит. Хватит, Дерек, мы можем отчаливать. Конечно, Макс. Лодка с утра готова, ждали только вас. Но вы и гораздо дрыгнуть. Так мы никогда не найдём, хмм, сам знаешь что. При этих словах Дерек подозрительно покосился на лодочника и его жену. Я хлопнул в ладоши, чувствуя себя воспитателем детского сада. «Сейчас мы все дружно грузимся на борт. Дамы выбирают себе каюту, мужчины занимают оставшуюся. Дерек, на лодке есть помещение для команды? Зачем? У них полно работы на палубе». «А если пойдет дождь?» — с сомнением спросил я. "Так да работа у них прибавится вдвое", успокоил меня Дерек. Он окинул взглядом пассажиров и спросил: "Слушай, а зачем нам Горенц? Ты же не собираешься с ним делиться?" "Дерек", проникновенно ответил я. "Горенц поможет нам побыстрее найти клад. Он отыщет его по ментальному следу. И всего за какие-то жалкие 10%." И еще не договорив последнюю фразу, я понял, что Дерека она не убедила. «Десять процентов!» Пират подпрыгнул так, что чуть не проломил палубу. «Да за десять процентов от ста миллионов я пройду всю бухту пешком по дну!» «Не сомневаюсь, что ты на это способен», — ответил я. «Но сколько времени это займет? Бухта большая, а ведь иногда тебе придется вылезать из воды, чтобы подышать». Да с помощью Горенца мы найдём сундук намного быстрее, и ты раньше сможешь купить себе настоящий корабль. А что я скажу матросам? Им я тоже обещал 10%. Давай я заплачу Горенцу из своей половины, предложил я. А ты расплатишься с матросами. Вообще-то я предполагал, что матросам заплатишь ты, вздохнул Дерек. Он немного подумал и махнул рукой. Ладно, так и быть. Не ссорятся же из-за пустяков. Этот Горенц — хороший парень. И расходы у него большие, надо ему помочь. Я вздохнул с облегчением. Если мы обо всем договорились, может быть, отчелим? Энтони, вы с нами? — Нет, Макс, — ответил помощник бургомистра. — У меня много дел в городе. Хорошего вам плавания, и постарайтесь не ссориться со служащими. В конце концов, они просто выполняют свою работу. Договорились. А вы, пожалуйста, вспомните, кто предложил нарядить меня в национальный костюм. Я подошёл к лодочнику, и тайком от Деррика сунул ему в руку две золотые монеты. Прошу прощения за беспокойство. Мы здесь ненадолго. Лодочник сунул деньги в карман и посмотрел на меня как воробей намах натую гусеницу. То есть с отвращением. "Макс, скор ты там?" заорал Деррик с палубы. Я махнул рукой на этого мезантропа и запрыгнул на борт изумрудной макрели. "Отчаливай, Деррик, отдай швартовы, ставь паруса". Лодка неторопливо развернулась и пошла к выходу из бухты. Мы неутомимо бороздили море до тех пор, пока солнце не повисло прямо над нашими головами. Когда жара стала невыносимой, мы решили укрыться в каюте и пообедать. Еда мы прикупили на рынке Мозамбики, поэтому стрепня невезучего геры не угрожала нашему здоровью. Я хотел уже спуститься вниз, когда Деррик подозвал меня к себе. "Макс, погляди-ка". Я внимательно всмотрелся в ту сторону, куда указывал Гольф, и разглядел вдали крохотную белую точку. "Что это, Деррик?" С любопытством спросил я: "Это лодка, Макс? Ты уверен? Может быть, это просто облако над горизонтом?" Дерик возмущённо завертёл головой. "Макс, это лодка, и она следит за нами. С чего ты взял? Может быть, это обычные рыбаки?" "Нет, Макс. Я видел эту лодку вчера. Она провожала нас от Мозамбики до базы." "А ты уверен, что это была она?" Я бы не отличил две разные лодки друг от друга на таком расстоянии. Так тоже не пират. У этой лодки наклон штевня точь-в-точь точь, как у вчерашней, и парус прямой. Этот пират был специалистом в своём деле. Ладно, Дерек, я тебе верю. Как ты думаешь, что от нас надо этой лодке? Не знаю, что надо им, покачал головой пират. На точно знаю, что нужно мне. Что? По любопытству лья? «Подзорную трубу и пушку». «Пушку? С ума сошел?» «Хотя бы маленькую пушечку. С ядрами килограммов по восемь, не больше. Как раз для такой лодки, как наша». «Подзорную трубу я завтра постараюсь тебе достать», — пообещал я. «А вот насчет пушечки сложнее. Я даже не представляю, где ее взять». «Ничего, Макс», — успокоил меня Дерек. На рынке Мозамбике можно найти всё что угодно. Вот этого-то я и боюсь. Немного понаблюдав за лодкой, мы спустились в каюту. Девушки успели накрыть обед. Большая часть он состоял из разнообразных спиртных напитков. Впрочем, еда тоже присутствовала. Мы перекусили и продолжили поиски клада. После обеда ветер слегка усилился, и по морю пошли крутые волны. В опасности они не представляли, но изумрудную макрель основательно покачивало. Иногда лодка взмывала на волне и с пушечным грохотом шлёпала днищем о воду, поднимая фонтаны брызг. "Слушай, Макс", спросил меня Дерек, «Почему это Горинц не выходит из каюты? Он же должен искать сундук и отрабатывать свои десять процентов!» Я пожал плечами. «Не знаю. Может быть, в каюте колебания эфира ощущаются лучше. Он специалист, ему виднее». «Ты все-таки сходи, посмотри, как он там». Я спустился вниз по крутому трапу. Сначала заглянул в женскую каюту, предварительно постучав. Она была больше и удобнее. Именно в ней мы и обедали. В каюте полным ходом шёл движенник. Дамы хохотали и сплетничали, не забывая подливать себе напитки. Качка им ничуть не мешала. Изредка то одна, то другая эльфийка машинально придерживала рукой сползающую по столу посуду и продолжала весело смеяться. Глядя на Любечку и Жаннет, я подумал, что все женщины немного эльфийки. Просто не все в этом признаются. А где Горенц, спросил я их. Он ушёл с вами, ответила Карамель. Макс, оставайся, весело крикнула Любечка. Нам одним скучно. Вы, ответил я. Поиски клада это не развлечение, а тяжёлая работа. Правда? удивилась Любечка. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я заглянул в каюту напротив. Там и обнаружился Горенц. Остролак бессильно лежал в брезентовой койке. Койка мерно раскачивалась. Длинные ноги Горенца задирались выше головы. Его искажённое страдальческое гримасой лицо отливало зеленью. "Лео, что с тобой?" спросил я. «Кажется, я умираю, Макс», — простонал Горинц. Как раз в этот момент изумрудная макрель Бойко запрыгнула на очередную волну и с грохотом рухнула вниз. Горинц охнул и прошептал. «Точно умираю». Я вспомнил, как меня укачало во время путешествия на паруснике Деррика. «Тебе надо на воздух», — сказал я Горинцу. «И выпить. Идем». Я не могу, пролепетал Горенц. Оставьте меня. Это ненадолго. Я тяжело вздохнул, схватил Горенца за шиворот и вытащил из койки. Горенц согнулся пополам. Идём, на воздухе тебе станет легче. Поднимать безжизненное тело по-овскому трапу та ещё работёнка. Но я справился. Вытащил Горенца на палубу. положил возле мачты и примотал к ней какой-то верёвкой, чтобы астролог не сполз в море. На сам отправился обратно к девушкам за лекарством от морской болезни. Конфисковал у них бутылку коньяка и сам сделал хороший глоток. Хотя морская болезнь меня и не мучила, но профилактику никто не отменял. Затем я выбрался на палубу, положил голову многострадального горенца к себе на колени. И принялся поить его прямо из горлышка, словно младенца. Честное слово, я прямо почувствовал себя заботливой мамашей. Давай, Лева, глоточек за папу, глоточек за маму, глоточек за карамель. Горен пытался отбрыкиваться, но безуспешно. На моей стороне были здоровье и опыт. После третьего глотка его щёки порозовели, и цвет лица перестал напоминать труп недельной давности. Горинс сел и прислонился к мачте. «Дайте бутылку», — попросил он. «Как там эфир?» — спросил я. «Есть подозрительные колебания?» Горинс поморщился. «Не сейчас, Макс. Дайте мне прийти в себя». «Только не переборщите», — предупредил я. «Пираты не терпят лентяев и швыряют их за борт». А одного нетерпеливого пирата я знаю лично. Я оставил Горинсона единесконьком и вернулся к Деррику. Подозрительная шлюпка всё так же моя чела на горизонте. Сегодня астрология нам не поможет, дружище, огорчил я пирата. Марская болезнь оказалась сильнее магии. Ничего, неожидано мирно согласился Деррик. Это частенько бывает. За пару дней он привыкнет, и всё будет как надо. Слушай, Макс. А что если нам догнать этих проайдохов, которые шпионят за нами? Посмотрим, кто это там такой любопытный. А у нас получится? Усомнился я. Где была моя голова? Сомневаться в Деррике всё равно что прийти в ночной клуб в одних трусах. Проблемы обеспечены. Конечно, получится, подпрыгнул Деррик. Я хотел сказать ещё что-нибудь умное, Но он заорал: "Стаксель ставь, лево руля, полный вперёд!" На нас у лодки захлопали треугольные паруса. Вот они поймали ветер и надулись, словно гигантские полотняные пузыри. Лодка пошла щутим обострее. За кормой возник пенный бурун. Нос лодки просел глубже и резал воду. По бокам от него, словно длинные усы, расходились волны. Чужая лодка быстро приближалась. Я видел, что она меньше изумрудный макрель и всего с одной мачтой. Как раз возле мачты хлопотали двое. Несмотря на тёплую погоду, они были одеты в серые плащи, а на головы накинули капюшоны. Оба чужака суетились, раскатывая по палубе какую-то ткань. Что они делают? Дерик закричал я. Не ори, Макс, буркнул Дерек. Я прекрасно тебя слышу. Они ставят спинакер. Что? «Большой парус, но ни черта у них не выйдет, не успеют!» Один чужак лихорадочно расправлял складки ткани, другой продевал канат в какое-то кольцо. Похоже, они совсем не горели желанием встречаться с нами лицом к лицу. «Давай, Дерек!» — снова заорал я. «Поднажми!» Еще немного, и я смог бы просто перепрыгнуть к ним на борт. о том, что я буду делать. После этого я как-то не подумал. Инстинкт охотника что поделать? Но чужаки успели. Они схватились за трос, потянули, и на самом носу их лодки возник огромный парус, похожий на воздушный шар. Ветер так алиха подхватил его, что лодка чуть не выпрыгнула из воды. Сначала медленно, а потом всё быстрее чужаки удалялись от нас. Ой, дуд, скрипнул зубами Дерек. А, бля! раздался рядом с моим ухом воинственный клич. В сторону чужой ладки, крутясь в воздухе, полетела пустая коньячная бутылка. Она со свистом преодолела расстояние между лодками и попала точно в голову одного из чужаков. Чужак рухнул на палубу. Есть! Попал! В восторге завопил Горенц и чуть не булькнул за борт от избытка чувств. Я еле успел поймать его за рукав. "Вы видели, Макс!" орал он. "Я попал!" Горенц был абсолютно пьян и абсолютно счастлив. На чужая лодка уходила всё дальше и дальше. Гнаться за ней было бессмысленно. Дэрик плюнул за борт и приказал матросам разворачивать к берегу. Конечно, со спинакером и дураком идёт, обиженно бурчал он себе под нос. И пушечки нет. Я дружески хлопнул Дэрика по спине. Ничего, теперь у нас горенцы вместо пушки. Лишь бы только он не выпил все боезапасы. Чужая лодка окончательно растаяла в морской дымке. А мы полным ходом возвращались на базу. Ращелина в скалах возле спортивной базы. Вечер, Мартин. Мартин рискнул вернуться на берег только в темноте. Рыбак сильно рисковал. Прибой запросто мог разбить лодку о прибрежные камни. Но чутье и великолепное знание берега помогли рыбаку. Услышав шум прибоя, он сразу же спустил паруса и дальше пробирался на вёслах, греб не торопясь, лицом вперёд, и напряжённо всматривался в тёмную громаду берега на фоне звёздного неба. Наконец, днище лодки черкнуло по гальке. Мартин выскочил в воду и вытащил лодку на берег. Отмерил верёвку подлиннее и тщательно обвязал её вокруг большого камня, который находился выше зоны прилива. Теперь отливом лодку не унесет в море. Затем рыбак развел в расщелине костер из заранее запасенных дров. Огонь было видно только с моря, а кто в своем уме станет плавать ночью? Мартин повесил над огнем котелок и вернулся к лодке, чтобы помочь Ришалю добраться до берега. Ришаль давно пришел в себя, но лежал неподвижно, не пытаясь даже сесть. Обмотанная окровавленной тряпкой голова кружилась и сильно болела. Должно быть, заработало сотрясение от удара бутылкой. Мартина осторожно помог Решале подняться на ноги. Решаль тяжело повис на плече рыбака. Вместе они добрели до костра, а там Мартина опустил Решале на землю. Тот тяжело дышал. В глазах Решаля словно в стеклянных шариках Отражалось пламя костра. «Надо было вам быть поосторожнее», — сказал Мартин. Он не хотел упрекать Решаре, но тот сам настоял на том, чтобы поехать с рыбаком и лично проследить за Дериком и Максом. Задуманный план шел наперекосяк. А все из-за Джоди и Люка. Они пропали, вот в чем дело. Должны были появиться еще вчера, но не пришли и сегодня. Решаль приподнялся на локте. "Нет", спросил он, имея в виду Алику и Джоди. Мартин раздражённо передернул плечами. "Может быть, появится ближе к утру". Это прозвучало как оправдание, и Мартин разозлился ещё больше. Он не хотел оправдываться даже перед Решалем. Какой чёрт понёс его на лодку? Он не моряк, быстро ставить паруса не умеет. Вот они и влипли. Слава глокту второму, что вообще сумели уйти. Вот было бы смех это, если бы они с Решалем попали в руки этим разеним. На губах Мартина появилась ухмылка превосходства, и он быстро отвернулся. Ещё не хватало, чтобы Решаль заметил. Такой он не простит. И вдруг в голову Мартина, помимо воли, закралась дикая мысль. Они с Решалем здесь вдвоем. Спуститься в расщелину с берега невозможно. А с моря? Кто там с моря станет сюда заглядывать? Что, если разобраться с Решалем прямо сейчас, пока он слаб? «Завалить тело камнями?» привести из порта надёжных парней и провернуть всё дело самому. Решаль словно почувствовал его мысли. Приподнялся на локте и тихо сказал: "Даже не думай. Всё равно не успеешь". Мартин молча взглянул на Решаля, всем видом старательно изображая удивление. Пожал плечами и бросил в закипевшую воду куски потрошённой рыбы. Рыбу они наловили ещё днём, пока следили за изумрудной макрелью. Мартин посолил похлёбку и осторожно попробовал деревянной ложкой. Скривился. Горячо. Кинул в котелок несколько горошин чёрного перца и пару душистых листков лаврового дерева. Высыпал горсточку крупы, чтобы было сытнее. Отодвинул котелок от сильного огня, сел на обрубок сухого бревна и достал из кармана трубку. Во-первых, есть люди, которые знают, где я и с кем, продолжил Решаль. Во-вторых, без меня ты не сможешь продать товар. Так что я пока посплю, а ты разбуди меня, когда еда будет готова. Или когда придут твои недоумки. Решаль повернулся к Мартину спиной. и мерно задышал. И это лучше всего убедило Мартина в том, что рыпаться не стоит.